Тимофей Кулабухов и Сергей Шеленко Тактик Том 1 Глава 1 Бразильский дрифт Меня зовут Ростислав Голицын Прям вот так вот. Голицын. Фамилия, как на бутылке с шампанским. Друзья, меня зовут Ростик или Рос. Я студент на грани. Потому что вот и она, Ее Величество Сессия. Снова. Для нормальных людей это время зубрёжки, нервов и бессонных ночей. Для меня, ну, для меня это тоже нервы и бессонные ночи, но по другим причинам. Я геймер. Я не тупой, даже скорее наоборот. «Порой во время учебы я выдавал такие идеи, такие решения, что преподы хватались за головы, но совсем не от восторга, от гнева. Потому что мои идеи редко вписывались в их закостеневшие методички и годами выстроенные схемы. А я… Да нахрена мне эти схемы, если есть способ в 10 раз быстрее и эффективнее, пусть даже и не по учебнику? Что я имею в итоге?» Не зачет с убийственной формулировкой за неправильное понимание основ предмета. Результат правильный, понимание неправильное. Никто не любит тех, кто умнее их, особенно преподаватели. В целом мне все равно плевать. Моя главная отдушина, моя настоящая стихия это игры, стратегии и шутеры с элементами тактики. «Там мой мозг работает на полную катушку. Там я никогда не был раздолбаем. В игре я собран, мобилизован, эффективен». А сессия? Ну да, накопилось проблем. Две двойки, два незачёта, мать их. Я сидел в темной комнате общаги, заваленной разорванными пачками от печенья, обертками от протеиновых батончиков и пустыми банками из-под энергетика и смотрел в монитор. «На экране космическая стратегия, где я отбивал атаку превосходящих сил противника, одновременно выращивая за их спинами группировку контур-удара». Зазвонил мобильник. Незнакомый номер. «Ростислав Игоревич?» – спросил меня женский голос. «Слушаю». «Деканат, зайдите к декану». «Сейчас?» «Нет, блин, завтра. Конечно, сейчас. У вас есть дело важнее, чем ваше отчисление. Через 10 минут чтобы были». «Деликатный собеседник сбросил вызов, не прощаясь. Само собой, такие вызовы не сулят ничего хорошего. Мой внутренний геймер напрягся. Это какая-то сюрреалистичная кат-сцена перед финальным поражением. Я натянул более-менее чистую футболку, отряхнул джинсы и резвом кабанчиком поспешил в административный корпус». Декан срочно вызывает. «Зачем? Предложит перевестись на заочку?» Массивная дверь деканата открылась с трудом, впуская меня в цитадель власти факультета. Моложавая тетка за столом секретаря с широкими бровями и вертикальной прической вскинула бровь, а потом негромко спросила, «Вы Галицын? «Ну да, вы же вызывали». Она удовлетворенно кивнула головой и указала в сторону двери в кабинет декана. «Заходите, он ждет». За столом, как дракон, в собственной пещере восседал декан, Петр Аркадьевич Иоффе. Мужчина лет 50, лысеющий, с вечно хмурым лицом и взглядом человека, который повидал всякое дерьмо на своем веку и уже ничему не удивляется. Стол его был завален бумагами. Он пару секунд смотрел на меня, прежде чем кивнул на стул для посетителей. «Садись, Ростислав». Не приглашение, а приказ. Я осторожно сел на краешек стула поза игрока, готового в любой момент отпрыгнуть или броситься вперед. Петр Аркадьевич вздохнул и пару раз покачал головой, словно собирался почитать мне нотации. «Слушай, декан обращался со студентами уважительно, но на ты. Старшекурсники из общежития его тоже уважали, что для них нетипично. Всем преподавателям давали клички, а вот его называли П.А. по инициалам, и рассказывали про него небылицы». «Ростислав, я тебе не барракуда, долго кружить не буду. Тут у меня на столе два приказа на выбор, оба касаются тебя». Я чуть приподнялся. Было любопытно. Конечно, его секретарь заспойлерила один из приказов, но все же. «Мы с тобой не в преферанс играем, не надо подсматривать», — буркнул он. «Приказ на отчисление. Закусился с доцентом Лопатином?» «Да я... сдам ему. Я же правильно ответил на его вопросы и задачу решил». «Не знаю ничего», — обрубил он. «У меня четыре преподавателя, независимо друг от друга, хотят твою голову на пике. И ладно бы ты был дебил, ты хуже дебила». «Это как?» «Ростислав, у меня тут как у следователя НКВД. То есть вопросы здесь задаю я. Ты сессию завалил, имею законное право отчислить тебя ко всем чертям. Вот тогда им и будешь правильно задачи решать. Зафиксировали мою возможность?» поскольку это явно был не конец разговора, я кивнул. «Интересно тебе?» – спросил он. «Что там у меня на столе за второй приказ?» «Конечно. Через пару недель в Бразилии, где, как известно, в лесах живет много-много диких обезьян, в городе Сальвадор состоится конференция на базе технологического факультета Сеней. И там должен быть представитель от нашего вуза. В количестве одна штука». Я кивнул, слабо понимая, какое отношение Сальвадор и обезьяны имели ко мне. Ну вот какая петрушка кудрявая. Как в Лондон кого посылать? Парыш или там сан франциско какое? У меня очередь из желающих, и телефон обрывают наши спонсоры. Пожалуйста, Петр Аркадьевич, отправьте нашу доченьку с губищами, она у нас умная. В чем этот ум выражается? Не отвечай. А как в слегка криминальную Бразилию, так сразу с добровольцами беда. «Поэтому, раз уж ты у меня на грани отчисления, сделаю тебе, как говорил один товарищ из Италии, предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Он замолчал, какое-то время снова критически меня осматривая. «Студент Голицын, поедешь кормить бразильских комаров и слушать, что они там расскажут про бразильские новые технологии? Согласен? Или мы возвращаемся к первому варианту, приказу об отчислении?» Петр Аркадьевич улыбнулся, как бразильская анаконда, которая собирается сожрать наивного туриста. А я, насколько это было возможно, быстро думал. Бразилия, конференция, жара, душные помещения, ботаники, бубнящие на непонятном языке, переваренные фаршированные перцы в столовой, низкорослые гопники. С другой стороны, поездка за счет универа. Экзотика, все дела. Хотя меня это мало волновало. Главное, это был выход. Временный, корявый, но выход из сложившейся ситуации. Как использовать бак в игре, чтобы проскочить сложный участок? Анализ. Квест. Поездка в Бразилию. Цель – избежать отчисления. Награда. Условный перевод на следующий курс. Дополнительный шанс. Штраф за отказ – отчисление. Затраты. Две недели времени. Необходимость притворяться нормальным человеком на конференции. Риски. Факторы неизвестны. «Вывод. Квест приносит мало пользы, но устраняет проблемы глобального характера. Лучше из доступных вариантов. Надо брать». «Врать не буду, Пётр Аркадьевич. Вы умеете убеждать?» «Это да, поручик Галицин. Приходится уметь». Он взял массивную ручку из вороха бумаг, чиркнул приказ округлой подписью и протянул мне, чтобы я ознакомился и поставил свой каракуль под поездкой «Хрен знает куда». Бразилия встретила меня с серьезной, коротко стриженной бразильской тетенькой за стойкой пограничной службы аэропорта, который долго смотрела на меня, прежде чем поставить мне штамп в заграннике. Кто знал, что мне больше не понадобится загранпаспорт? Трансфер не положен. Я не настоящий турист, а бедный студент, так что добирался общественным транспортом. Бразилия. Экзотика. Меня экзотика не цепляла от слова совсем. Но пальмы, но жарко. Ну, говорят на каком-то непонятном языке. А в целом, страна как страна. Я заселился в оплаченном институтом номере. Гадалки не ходи, мне взяли самый дешевый Отели 4 звезды. Администратор безошибочно определил во мне бедного студента, который не даст на чай. Поэтому учтивый гарсон не подхватил мой саквояж, чтобы донести до номера. Оставим эти фантазии для фильмов про весенний Париж. Администратор, если и проводил меня, то только разочарованным взглядом. После заселения спустился вниз. Осмотреться. Стемнело. Вечер. Народу мало. В целом я стараюсь не курить и другим не советую, но после перелета и нервотрепки последних дней потянуло. Прикинул, у кого можно было бы стрельнуть сигаретку. Широкоплечий и здоровенный амбал в свободного кроя веселенькой рубашки, которая контрастировала с его серьезным лицом, явно немец, целенаправленно дошел до распахнутых ворот входа на территорию отеля и дисциплинированно остановился под знаком «место для курения» около специальной урны. Я и одновременно со мной другой гринго направились туда же. Немец достал пачку сигарет Goldmill. Другой иностранец, щуплый маленького роста, русоволосый коротыш в светлом пиджаке, чью национальность я не смог сходу определить, но явно не бразилец. Вынул из кармана старомодный портсигар. «Габен зе битте айн сигарет?» — обратился я к немцу. Тот на пару секунд отчетливо завис. «Не то, чтобы я знал немецкий, просто помнил некоторые слова. Однако немец или не понял меня, или сама по себе просьба его озадачила». Невысокий Гринго усмехнулся и подал мне сигарету из портсигара, и даже протянул массивную бензиновую зажигалку. Эрик, бритиш, From Нотингем, ткнул себе в грудь невысокий иностранец. Несмотря на улыбку на лице, его глаза постоянно блуждали, словно сканируя окрестности. Рос! Русиш, from Москоу! отозвался я. Вообще-то есть из Подмосковья, но объяснять это иностранцам было бы сложно. Их, Мейнар Дойч! «Дрезден», — в тон нам отреагировал немец. «Мы закурили. Однако так уж вышло, что как следует покурить нам не дали. Не судьба». Около ворот с визгом остановился потрепанный автобус с тонированными стеклами. Автобус был какой-то старой модели, вроде как школьный, в Бразилии на чем только не ездят. Я успел подумать, что местная традиция тонировать машины в круговую это, конечно, весело, помогает против яркого бразильского солнца. Но как они что-то видят по ночам? Сейчас, например, темно. Из автобуса выскочило несколько подтянутых бразильцев, которые в мгновение ока оказались вокруг нас троих. И эти бразильцы, они не были веселыми и дружелюбными, никакой румбы и карнавала. Больше того, в нас достаточно красноречиво тыкали автоматами Калашникова. Такой универсальный инструмент общения. Нас троих сцапали и потащили в автобус. Немец попытался возмутиться и что-то там на немецком прокричать по этому поводу. Вроде про нарушение закона и то, что он подданный Кайзера. Бразильцы со всем уважением приложили его прикладом по башке, тем самым свернув дискуссию. Англичанин сверкал глазами, как пойманный с поличным кот. А я молча, автомат показался мне достаточно убедительным аргументом, шел: В автобусе наши руки стянулись стяжкой и затолкали на заднюю площадку автобуса. «Из-за того, что я не сопротивлялся, моя сигарета даже не выпала из рук». Я прищурил глаза и попытался анализировать. «Восемь бойцов плюс один водитель. Руки связаны. Общение между членами нашей команды затруднены языковым барьером». Автобус тронулся и помчался. Быстро. Словно участвовал в соревнованиях. «Нас раскачивало. Похитители убрали автоматы за спины. Спасибо и на этом». Часть бразильцев следила за нами, часть расселась. один ушел ругаться с водителем. Интересно, зачем нас похитили? вряд ли им нужен бедный русский студент, скорее всего целью был кто-то из моих приятелей. В моей руке все еще была сигарета. Я жестом показал, что продолжу курить. Похититель с татуировками на лице, сидевший ближе всего ко мне, равнодушно пожал плечами мол валяй. ну раз он так спокойно реагирует, значит диалог потенциально возможен. Я расставил ноги пошире, чтобы сохранить равновесие, и ухитрялся курить, распространяя дым. Почти все бразильцы, даром что бандиты, закашляли и переместились на переднюю площадку. Рядом с нами осталось всего двое похитителей. А мы тем временем оказались уже за городом и свернулись с широкой трассы и покатились в сторону каких-то холмов. Дорога пролегала через местные джунгли. По лобовому стеклу время от времени хлистали ветви деревьев, но водитель скорости не сбросил, и трясло неимоверно. Во время одного из таких кульбитов англичанин упал. Татуированный бразилец хохотнул, словно от веселой шутки, и усадил его обратно на кресло. Англичанин, который все это время хотя и сидел в расслабленной позе, но глаза его беспрерывно бегали, словно ощупывая похитителей. Салон автобуса, обстановку в окнах. Негромко спросил немца о чем то на немецком. Тот коротко кивнул. «Один из бразильцев гортанно выругался и направил в нашу сторону автомат, отчетливо намекая, чтобы мы не трепались. Одновременно с этим он встал и загородил с собой проход. Я, видевший автоматы, только в качестве текстуры в играх, тем не менее отметил для себя, что с предохранителя похититель автомат не снял. В какой-то момент глаза его расширились». Проследив его взгляд, я увидел, что руки англичанина больше не спутаны стяжкой, а свободны. Заметил это и бразилец, и ровно перед тем, как он заорал об этом на всю Ивановскую, англичанин подло ударил его между ног ту же секунду здоровяк-немец, чьи руки тоже оказались не спутаны, совершил несколько не очень точных, но сильных ударов и нокаутировал второго бразильца. Англичанин Эрик ловко просунул между моими запястьями крошечный, но явно бритвенно-острый нож и одним движением срезал с меня стяжку. Похититель, стоявший в проходе, падал, потеряв сознание от боли. Я, а тут, наверное, сработал национальный менталитет, перехватил из ослабевших рук автомат. А немец раньше, чем остальные бразильцы подняли тревогу, развернулся к задней стенке автобуса. Там была дверь. В некоторых моделях автобусов предусмотрена задняя дверь. Была она и тут, только заблокирована какой-то железкой, наподобие скобы. Немец, сжав зубы в напряжении, отодрал железку и разблокировал дверь с явным желанием открыть ее и бежать. В отличие от своих европейских приятелей, я также понимал, что автобус мчит на всех парах, а желания играть в каскадеров и сигать на ходу не было. Оставаться в автобусе тоже не хотелось, поэтому я решил взбодрить ситуацию и спровоцировать водителя на остановку. Я переключил переводчик огня автомата на одиночные, вцепился в цевье, направил ствол в середину крыши и выстрелил. Мои спутники с ужасом наблюдали за моими манипуляциями, помешать побоялись или не успели, но, по крайней мере, оказались готовы к грохоту выстрела. А вот водитель – нет. От неожиданности он дернул руль, и автобус вполне ожидаемо впечатался в какие-то массивные кусты. На лобовое стекло автобуса с грохотом упала какая-то обезьяна. Над же, Дхан не обманул. В салоне все попадали». Бразильцы игнорировали ПДД и ходили по салону во время движения. Но наша команда была готова к удару и к аварии. Мейнард напрягся, распахивая дверь, и мы втроем, не сговариваясь, нырнули в душную темноту бразильского леса. Так уж получилось, что первым бежал пронырливый англичанин. С руки его капали капельки крови. Видимо, он порезался, но сейчас нас это мало волновало. «Где-то позади нас раздались крики, а потом и выстрелы. Я мутюгнулся, прижал приклад к плечу и стрельнул в ответ, ориентируясь на звук. Англичанин зашипел, как змея, что-то пробурчал и потянул меня за рукав в самую гущу кустов. Немец пыхтел следом. Вот черт, а ведь в Бразилии полно ядовитых тварей, которые как раз любят такие темные и непролазные места. Пауки, змеи и ящерицы». С этими мыслями я бежал следующие 15 минут, и в какой-то момент даже подумал, что мы сможем убежать, дождаться утра, выйти на дорогу, поймать попутку. В этот момент англичанин, бежавший передо мной, споткнулся о камне и растянулся на большой, трудноразличимой в свете луны плите. Кровь его руки, которая в почти полной темноте казалась не красной, а черной, брызнула по камням и... Почему-то меня за сегодняшний день не удивила бразильская таможня: очереди на регистрацию, общественный транспорт, отель, похищение, автомат, татуировки на лице одного из низкорослых бандитов. А вот то, что камни под нами осветились сложным овальным рисунком, удивило. Мы с немцем стали поднимать англичанина тот шипел, как змей. Где-то вдали, но, к сожалению, не очень далеко, перекрихивались наши преследователи. В моем создании пронесся голос Мужской! и требовательный. Он говорил на незнакомом каркающем языке, но смысл я почему-то мог понять. «Жертва принята. Выберите место назначения». «Get the hell out of here!» — недовольно прорычал англичанин. Мир вокруг меня померк. Свет бил нам в лицо. Не фонарь, не автомобильные фары, а дневное яркое солнце. Мы лежали на мягкой зеленой травке, на влажной сырой земле. Мы потому что перед моим лицом был ботинок англичанина. «Убери, блин, копыта свое, морда английская!» проворчал я, садясь. «Сам ты морда!» ответил мне песклявый голос англичанина, и он с удивлением, привстав, уставился на меня. «Я тебя понимаю, русский». «А я тебя?» не стал спорить с очевидным наблюдением я. «Что вы орете? Где мы?» Мейнард, который раскинулся тут же, рядом, попробовал встать, но со стоном улегся обратно. «Очевидно». Эрик все же встал на ноги и покрутил головой. «Мы в горах, а не джунглях». «Действительно, мы находились в какой-то громадной горной долине, на полянке, среди леса. Но со всех сторон высились далекие, покрытые шапками снега, горные вершины». «Меня одного удивляет, что мы понимаем друг друга», — настаивал я. «При этом говорим не по-русски». «А почему именно по-русски?» — не понял Мейнард. «Потому что у нас самый богатый язык». Пушкина, Достоевского и матершинника Шнурова. «Парни!» Эрик присел около меня на корточке, помог встать. Потом мы вместе подняли на ноги здоровяка Мейнарда. «Давайте соберем вместе факты, окей?» Про язык потом. «Итак, мы жили в отеле «Золотая линия».» «Да», — кивнул я. «Нас только что похитили, и была ночь. Мы бежали, причем по джунглям, а потом что-то случилось, и хоп, мы среди гор» причем это определенно не Гвианское Нагорье, а скорее что то вроде итальянских альп сейчас день значит прошло какое то время что то произошло что то точно произошло только я с трудом верю в доброго волшебника на голубом вертолете ответил я обрати внимание на свою руку эрик рано затянулась да он удивился но не сильно прошло пару дней а еще у меня из рук пропал автомат калашникова поделился своей бедой я а у меня часы «Хотя ножик остался», — Эрик полез в карман пиджака и продемонстрировал, что его бумажник остался, как и портсигар. «А еще мобильник исчез». «И у меня», — пробасил Мейнард. «Что же с нами произошло?» — спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Я вам скажу, что произошло», — раздался неприятный громкий голос. Голос звучал из-за деревьев, и сейчас же показался его носитель. Здоровенный бородатый воин одетый в средневековую кольчугу и с мечом на поясе. Вместе с ним вышло еще пять головорезов, облаченным и вооруженных примерно так же. Копья, топоры, парочка арбалетов. «А произошло то, — оскалился здоровяк, — что вы долбаные дезертиры и попались в старине книгу гнилозубому. И это вам еще повезло, что вы люди». «Что, твою мать?» — пронеслось у меня в голове. «А что, могли бы быть не люди?» Осторожно спросил Эрик, косясь на оружие чужаков. Ну да, эльфийские морды, краснолюды или орчие отродья, отмахнулся книг.